«Они цыгане?» — спросил Тень. «Зоря и ее семья? Отнюдь. Они не ромалы. Скорее русские. Думаю, славяне. Но ведь она гадалка. Множество людей занимается гаданием. Я и сам им балуюсь». К тому времени, когда они начали взбираться на последний пролет, среда уже пыхтел и отдувался. «Совсем потерял форму», — пожаловался он. Лестница заканчивалась у одинокой, выкрашенной красным двери, в которой поблескивал глазок. Среда постучал. Никакого ответа. Он постучал опять, на сей раз громче. — Да, да, слышу, слышу! Раздался ляск открываемых замков, отодвигаемых задвижек, звяканье цепочки. Красная дверь приоткрылась. — Кто там? — спросил стариковский прокуренный голос. — Давний друг, Чернобог. С коллегой. Дверь открылась на длину цепочки. В сумерках тень различил выглядывавшее из-за нее серое лицо. — Чего тебе надо? Вот он. — Для начала чести удостоится твоего общества. И еще я хочу поделиться сведениями, как это говорится... Ты можешь узнать нечто к своей выгоде. Дверь распахнулась. Обладатель прокуренного голоса оказался невысоким и коренастым мужчиной с остальной сединой и резкими чертами лица, одетым в серо-коричневый махровый халат. В кулаке он прятал сигарету без фильтра, который то и дело затягивался. Словно заключенный, подумал тень, или солдат. Среде хозяин протянул левую руку. «Добро пожаловать! Вот он!» «Теперь меня зовут Среда», — ответил тот, пожимая старику руку. «Ну, надо же!» — старик скупо улыбнулся, сверкнув желтыми зубами. «А это кто?» «Это мой коллега. Тень, познакомься с мистером Чернобогом». «Как поживаете, мистер Чернобог?» «Старый стал». Печонки болят, спину ломит. По утрам легкие выкашливаю. «Почему вы стоите в дверях?» — спросил женский голос, и, заглянув за плечо Чернобога, тень увидел стоявшую за ним старушку. Казалось, она еще меньше и болезненнее, чем ее сестра, но длинные золотые волосы даже не тронула седина. «Я зоря утренняя», — сказала она. «Не надо вам стоять в коридоре» вы должны войти, сесть, я принесу кофе». Миновав красную дверь, они вошли в квартиру, где пахло переваренной капустой, кошачьим туалетом и импортными сигаретами без фильтра. Потом их провели по крохотному коридорчику мимо нескольких закрытых дверей в гостиную и усадили на огромный древний диван, набитый конским волосом, что потревожило престарелого серого кота. Потянувшись, тот встал, Чопорно удалился в дальний конец дивана, где снова лег и настороженно уставился на них, но потом все же прикрыл глаза и уснул. Чернобог уселся в кресло напротив. Отыскав пустую пепельницу, зоря утренняя поставила ее возле Чернобога. «Как вы пьете кофе?» — спросила она гостей. «Сами мы пьем его черным, как ночь, и сладким, как грех». «Спасибо, мэм, я выпью так же». — ответил тень. Зоря утреннее вышла. Чернобог поглядел ей вслед. — Хорошая она женщина. Не то, что ее сестры. Одна Мегера, а другая только и делает, что спит. Он положил ноги в шлепанцах на длинный низкий журнальный столик, в середину которого была встроена шахматная доска, а поверхность была испещрена черными ожогами от сигарет и кругами от чашек. «Ваша жена?» — вежливо поинтересовался тень. «Она никому не жена!» — старик помолчал, глядя на загрубевшие руки. «Нет, все мы родственники. Мы приехали сюда вместе давным-давно». Из кармана халата Чернобог выудил пачку сигарет без фильтра. Достав узкую тонкую золотую зажигалку, среда дал старику прикурить.